Вохт было шумно и весело. Мой папочка как раз выходил из Тиопии, видимо, недавно вернувшись с переговоров. И это здорово, потому как где его искать в противном случае, я не знала. Увидев меня, Шенге улыбнулся, затем нахмурился и произнес. «Утырка испуганный!» «Шенге!» Я торопливо подошла к нему, порывисто обняла, чтобы успокоиться, затем резко отошла и попросила. «Шенге, уводить Терка в безопасное место! Немедленно!»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 Переход не совершился. Тогда погибли один из носителей синего пламени и единственный носитель красного пламени. Но ледяной свет потерпел поражение. Несколько удивленная данной информация, испуганно смотрю на Ташера. В покинутом жителями Охт мое чувство потерянности и страха стало острее. Я растерянно оглядела пустые Этиопии, потухшие костры, все селение, где теперь гулял лишь ветер.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 Я более чем уверена, что Кесарь именно сегодня попытается осуществить переход в свой мир. Но как? У меня даже предположений нет. Ташер тяжело вздохнул. Путь уже приоткрыт. Магия иного мира золотыми искрами рассыпается по небу, но ледяной свет никогда не сумеет покинуть рассветный мир. Почему? — тихо спросила я, подходя к Шенге и прислонившись к нему спиной, чтобы чувствовать его тепло и силу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 «Ах, да! Гоблинское пророчество!» Я сорвала кружево с рукава, начала его раздирать на мелкие клочки и продолжаю думать. «И суть в том, что лично меня очень радует возможность избавиться от кесаря. Да я бы прыгала от радости, но цена...» Не глядя на присутствующих, задумчиво продолжаю. «Вроде бы три смерти из-за избавления от одного кесаря вполне приемлемо. Но это если взять три абстрактные смерти. А так я, Динар, Аршхан...» «Уж лучше смириться с присутствием Кесаря в рассветном мире и фактом нашего супружества!» И, тяжело вздохнув, добавила. «Однако Кесаря такой расклад явно не устроит!» Орки вежливо промолчали. Им всем и так было ясно, что император от своего не отступится. «А мне было жаль, искренне жаль всех своих надежд на будущее, моих мечтаний о том, что Рыжий будет рядом, и мы будем править вместе!» Вот только сожаления сейчас были роскошью, которую я не могла себе позволить. Итак, я обвела присутствующих невеселым взглядом. «Новости, конечно, не радуют, но я об этом потом подумаю. Сейчас нужно сделать все, чтобы остановить Кесаря». «Аршхан будет со мной», – величественно произнес Ташер. «Ну», – я нервно улыбнулась, – «уже одно это вселяет в меня надежду на то, что мы с Динаром все же останемся жить».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 Меня как громом поразило, и как-то сразу стало ясно, еще не все потеряно. «Это точно про мир элементалей?» – стараясь скрыть торжествующую улыбку, спросила я. «Абсолютно», – уверенно ответил Ташер. «Значит, там вы будете в безопасности, и Динар тоже», – тут же сделала выводы я. «Отлично. Таким образом мы убираем всех, кто может подвергнуться опасности смердоубийственного ритуала». «Утырка должна скрыться», – напомнил папочка. «Однако у меня были совершенно иные планы, причем Шенге они явно не понравились бы, потому как я собиралась выкрасть блондиночку, выкрасть и скрыть у Динара в мире элементалей. Кесарь ее любит, несомненно, любит, раз пророчество начало работать и путь приоткрыт, а значит, он пойдет на мои условия ради сохранения ее жизни, потому как мы с Кесарем все-таки в чем-то похожи». И если любим, ради любимого готовы практически на все. «Мне нужен динар», — решительно произнесла я. «Кажется, у нас есть шанс переиграть Кесаря, так что я в Далларию. И огромная просьба к вам, великий вождь, проверьте, нет ли его в мире элементалей. И если он там, сообщите ему, что я буду ждать здесь, в «Я передам Аринеэль, она найдет быстрее», — сказал Ташер. «Время», — напомнил Шенге. «Утырка на закате быть в охт! Шенге забирать!» Я кивнула, и мы разбежались по разным порталам. «Шенге за мамой! Я в Даларию! Ташер и Аршхан за селений в Архалон!»